Глава третья. Ну и что нам теперь делать, мать вашу? Джеймс Уанглс обвел взглядом молчащих полярников. Кто-нибудь мне скажет? Заткнись. Бет, склонившись над передатчиком, тщетно пыталась вызвать какую-нибудь из баз, расположенных рядом. Джеймс резко повернулся. «Какого хрена ты здесь командуешь? Думаешь, если ты баба, так этот ублюдок тебя не тронет или что?» Я сказала «заткнись». В голосе девушки послышалась неприкрытая злость. «Мне не лучше, чем тебе, и нечего устраивать здесь истерику». «Да? Ты так думаешь, мать твою?» Он навис над Бет, словно огромная непоколебимая скала. «Ты думаешь, я закатываю истерику?» «Дерьмо собачье! Просто я вижу, что случилось с Уэлчем!» Его палец ткнул в сторону лежащего на койке тела, накрытого коричневой от крови простыней. «Спроси у него, что с ним сделала эта тварь. Если ты до сих пор не поняла, то я объясню. Эта сука оторвала ему башку, ясно? Башку, мать твою! И с нами она сделает то же самое!» «Заткнись, ублюдок!» Бет вскочила настолько резко, что стул полетел в угол. «Кончай здесь дерьмо нести! Я не хуже тебя понимаю, что случилось! Так что заткни свою пасть! Лучше подумай, что нам делать вместо того, чтобы паниковать!» Джеймс собрался что-то рявкнуть в ответ, но его опередил Пол. «Она права, Джей! Тебе лучше помолчать!» «Что там, Бет?» – он повернулся к девушке. «Тишина, ни звука, как в могиле!» Бет подняла стул. «Либо у нас прервалась связь, либо...» «Либо эта тварь уже побывала там!» – закончил за нее Пол. «Ты это хочешь сказать?» «Да», — девушка кивнула. «Но в любом случае, ребята, мы в таком дерьме, что, боюсь, выбраться из него будет сложно, если вообще возможно». «А что сказала база? Они не могут прилететь, но вроде бы пришлют спасателей. Или еще каких-то парней». «Господи!» — снова взорвался Джеймс. «Какого дьявола я слушаю это дерьмо? Да она сожрет этих спасателей в два счета, а потом и нас тоже. Или сначала нас, а потом уже их». «Ты прекратишь орать?» – Пол даже не повернулся к нему. «Я думаю, нам нужно взвесить все шансы». «Конечно», – подал голос Мел. «Одно плохо. Мы не знаем, что это за тварь, на что она способна и вообще, здесь ли она. Возможно, ее уже нет». «Точно», – Джеймс сдернулся. Глаза его лихорадочно заблестели. «Точно. Эта сука уже наверняка смылась куда-нибудь, и нам не хрена дожидаться, пока она вернется еще раз, мать ее. Нужно ноги уносить». «Да?» Бет с открытой неприязнью посмотрел на него: И как ты думаешь это сделать? Пешком? Или поползешь на брюхе Джеймс на мгновение замолчал, а затем выдохнул: Снегоход, мы уйдем на снегоходах. Дерьмо, Бэт покачала головой. Ты сам знаешь, попытаться убраться отсюда на снегоходах в буран это то же самое, что пустить себе в пулю в башку. «И потом, даже если представить, что эта тварь уже ушла, в чем я, кстати, очень не уверена, ты добрался до снегохода и уехал. Куда ты направишься?» «К побережью», – выпалил Уанглс. «Ну, предположим, а дальше?» – Бет внимательно посмотрел на него. «Дальше что, вплавь или полетишь? Я уже не говорю о том, что доехать существует один шанс из миллиона, и это ты знаешь тоже». «Черт возьми! А по-твоему, лучше сидеть здесь и ждать, пока эта тварь нас перебьет всех? Да? Или что? Что ты можешь предложить?» «Ждать», — Бет поглядела на остальных, — «ждать спасателей. По крайней мере, они точно знают, куда двигаться, а это уже немало». «Да ну!» — лицо Джеймса стало ехидно злым. Такое выражение бывает у детей перед тем, как они ударят более слабого. «А ты знаешь, сколько времени понадобится спасателям, чтобы добраться до нас, а?» Так я тебе скажу, не меньше 12 часов 12, а на термометре 145. Мы издохнем от жары, если, конечно, эта сука не доберется до нас раньше. Или отключится тепловой агрегат. Тогда мы превратимся в сосульки. Ха! пять ледяных глыб! то то удивятся твои спасатели, мать их. Вы починили вездеход? Мэл спокойно смотрел на него. Внешне ему удавалось казаться невозмутимым, и это немного успокоило Джеймса. Причем здесь вездеход? Бет совершенно права. Нам не стоит сидеть здесь и твердить себе, будто мы уже умерли. Черта с два, мы живы. У нас есть оружие, медикаменты и запас воды. Кроме того, здесь жарко, но существует возможность перейти в другое помещение, где прохладнее. А значит, нам не страшны жара и холод. Плохо то, что мы действительно не знаем, на что способна эта гадина. Но тем не менее, мы можем ей противостоять. Патронов у нас хватит. По крайней мере, до прибытия спасательной команды она не смогла бы закусить нами, как ягнятами. Во всяком случае, не мной. Четыре винтовки, два сигнальных пистолета – это достаточная огневая мощь. Или ты не согласен, Джей?» Джеймс устало дыша уставился на него. «Не, «Не знаю, может быть, может быть, а может быть и нет. Но у меня есть план получше», – вмешался в разговор Пол. «Мы можем уехать на вездеходе». Недалеко, на полмили, не больше. И когда спасатели должны будут появиться, начнем подавать им сигналы ракетницы Вот и все. «Дерьмо!» – пробурчал Джеймс. «Вездеход еще не готов. Нам понадобится не меньше четырех часов, чтобы закончить ремонт. Придется заменить часть деталей двигателя и закончить с коробкой передач». «А у меня есть еще одна идея». Хриплый голос Бонни прозвучал очень отчетливо в жарком воздухе станции. «Надо пойти и пристрелить эту сволочь. Вот и все». «Нас здесь пятеро, четыре винтовки и куча патронов. Неужели вы наложили в штаны перед какой-то зверюгой?» «Бонни», — Пол повернулся к сидящей на кровати блондинке. «Мы понимаем твои чувства, но ты, похоже, забываешь о том, что эта гадина сделала с Уэлчем». «Я помню. Но ты, Пол, похоже, упустил из виду, что Уэлч старик. Его мог убить и пятнадцатилетний щенок на улице, а нас пятеро здоровых, сильных ребят». «Мы разнесем этой суки башку не хуже, чем она Уэлчу. Или вы все уже обосрались?» Она обвела полярников тяжелым взглядом. Руки ее подрагивали на прикладе Меверика, нервно оглаживая то ложе, то приклад. «Ну так как?» Ее голубые глаза изучали стоящих людей. «Знаешь, Бонни, — наконец нарушил молчание Мэл, я не думаю, что твое решение лучше всех остальных». «Почему это, мать твою?» «Уэлч был вовсе не таким дохляком, как ты тут нам пытаешься доказать. Это раз. И чутье у него такое, что нам с тобой и не снилось. И если уж эта сука расправилась с ним, то значит не так уж она проста, чтобы лезть под пули. Это два. А третье. Он на мгновение замолчал, а затем подошел к койке, на которой лежало тело и резко отдернул простыню. Эта дыра у него в груди. Как ты думаешь, Бонни, откуда она взялась? И чем можно такую проделать, а?» «Так что сдается мне этой гадине насрать на нас и на наши ружья. Для нее они не страшнее, чем водяной пистолет, ясно?» Он вновь накрыл труп простыней. «А мне плевать!» Голос девушки зазвенел от еле сдерживаемого крика. Это был страх. Обычный, банальный страх, только куда более сильный, чем ей доводилось испытывать когда-либо в жизни. Бонни понимала это и знала, что и остальные тоже понимают, а от этого заводилось еще больше». «Мне плевать на то, что ты здесь говоришь, Мэл. Ты думаешь, ты самый умный, да? Думаешь, да? Хрен, Джей прав, мы сидим здесь, как годовалые сосунки на горшке и ждем, когда придет эта тварь и перебьет нас всех. Мне плевать, что она проделала Уэлл Чидыру. Мне плевать, что она из себя представляет. Я не стану ждать, а пойду и прикончу эту суку. Сама, в одиночку, раз здесь нет настоящих мужчин, мать вашу!» По ее щекам вдруг покатились слезы. Не из жалости к самой себе, а от отчаяния и злости. «А мне плевать! И мне на вас плевать тоже! Я сама это сделаю!» Бонни вскочила и принялась натягивать куртку. «А ну сядь!» – вдруг тихо приказал Мел. «Да пошел ты к такой-то матери!» – заорала девушка, давясь слезами. «Пошел ты к матери, Мел!» «Сядь!» – он размахнулся и влепил ей по щечину. Бонни захлебнулась криком, рухнула на кровать, держась за щеку и глядя на Мела испуганными глазами. Мэл Бейт абсолютно спокойно взял свою куртку, надел ее, также неторопливо застегнул, поднял с пола Мэверик и, повернувшись к Джеймсу, спросил. «Так сколько, ты говоришь, нужно времени, чтобы починить вездеход?» «Часа четыре, четыре с половиной», – ответил тот, настороженно наблюдая за приятелем. «А что, почему ты спрашиваешь?» Мэл проверил боезапас в обойме, дослал один патрон в патронник и объяснил. «Все верно, Пол действительно нашел лучший выход». Мы с тобой пойдем в технический отсек. Ты, Джей, будешь ремонтировать двигатель, а я охранять вход. Если увидим эту тварь, попробуем подстрелить ее. Хотя вряд ли что-нибудь получится, слишком сильный буран. Вы, он обернулся к Полу и девушкам, останетесь здесь. Пол и Бонни, караульте дверь. Ты, Бет, вызывай базу. Постоянно. Не вздумай послать СОС в эфир. Я понимаю, Бет кивнула. Так, теперь, он снова посмотрел на Джеймса, на все про все у тебя три часа. «Этого мало я не успею», – вяло возразил тот. «Успеешь», – жестко оборвал его Мел. «Ты очень постараешься. Главное, меньше говори». «Я пойду с вами», – вдруг мрачно заявила Бонни. «Я не останусь здесь. Я пойду с вами». «Нет», – отрубил Мел, – «ты останешься. У нас всего двое техников. Если мы с Джеймсом погибнем, пойдешь ты. А пока сиди и не вздумай высовываться на улицу. Проследи за этим, Пол». «Хорошо», – согласился Пол. «Одевайся, Джей». Мел положил на стол второе ружье, передернул затвор и нацепил на лицо маску. Джеймс надел комбинезон, куртку и, взяв Мэверик, кивнул. «Я готов. Пошли». Мел Бейт подошел к двери, поправил маску и оглянулся. Убедившись, что Джеймс действительно готов, он толкнул дверь и вышел на улицу. Точнее, даже не вышел, а вывалился, преодолевая удары снежных вихрей. Ветер завыл, как раненый, но все еще сильный и опасный волк, прячущийся в этой молочной ледяной завесе и наблюдающий за людьми желтыми глазами. Да, где-то рядом, совсем рядом притаилось зло. Мэл ощутил его так же, как чувствует зверь появление опасности. Это была способность, которую наследуют люди от своих далеких предков в генах. Из поколения в поколение способность ощущать хищника. Мел напрягся плотнее, сжимая винтовку в замерзающих руках. Он даже не надел перчаток. У него было предчувствие, что в схватке с этим врагом все решит один выстрел. Если, конечно, выстрел вообще будет что-нибудь значить. Пургах листала его по пальцам тонким бичом ледяных осколков, но он этого не замечал. Сейчас Мел превратился в слух и зрение. «Наверное, ты похож на огромного зайца», – решил Бейт и улыбнулся. Да, такой здоровенный, дрожащий кролик, почуявший волка. Боже, хотя бы знать, как эта тварь выглядит. Какая она? Огромная или маленькая? Омерзительная или... Нет, только омерзительная. Просто не может быть другой. Только страшной, грязной и мерзкой. Мэл оглянулся на Джеймса и кивнул в сторону технического строения. Прижавшись спиной к стене жилого комплекса, он пропустил приятеля вперед, а сам развернулся полубоком, готовясь прикрывать его сзади. «Да, он, Мел Бейт, наверное, не самый богобоязненный парень в этом мире. И, скорее всего, на этом свете для него уже приготовили специальное местечко в гиении огненной. Но ему пока не хочется торопиться. Нет. А уж тем более умереть от рук какой-то там твари. И поэтому пусть лучше она займет его место в аду». Мел настороженно вглядывался в белесое мельтешения перед стеклом защитной маски, Он бормотал себе под нос этот длинный монолог вовсе не потому, что боялся. Нет, просто старался унять бьющееся с немыслимой быстротой сердца и хотя бы немного снять напряжение с нервов, опутавших его тело, словно раскаленная стальная проволока. Ему даже показалось, что тонкие серые нити скоро прорвут плоть и выползут наружу, кровоточи звеня, будто рояльные струны. И он говорил и говорил, тихо и быстро, но чувство опасности не проходило. Тварь была совсем рядом, здесь. Мэл ощущал ее. Вот только никак не мог увидеть за снежной стеной.